Глава 16. Окружающая наш жизнь преисполнена разнообразных соблазнов. Они подстерегают буквально на каждом шагу, за каждым поворотом, так и норовя ухватить за локоть и торопливо зажептать на ухо дурманящие разум посулы, Однако с ними вполне возможно бороться и даже их одолевать. Причем, изучив их повадки, вы можете просто избегать встречи с ними, минимизируя число ситуаций, где ваши пути могли бы пересечься. Но вот как бороться с теми искушениями, которые кроются внутри нас самих, и от которых невозможно ни убежать, ни спрятаться? И, возможно, самым коварным из них являлось вечное желание послать все куда подальше, хоть на время забыть о проблемах и немного расслабиться. Ведь невозможно жить постоянно на нервах, подозревать всех и вся, контролировать каждый шаг своих подопечных. Так и умом тронуться недолго. Да, ситуация складывалась тревожная и во многом неясная. Однако самый неприятный ее момент — история с Гришей — разрешилась более-менее благополучно. Оксана по-прежнему не до конца доверяла его заверениям, что Ирена вовсе не желала ей зла. Но факт, что он сам уж точно ничего против нее самой не замышлял, сбросил с ее души огромный камень все таки то тягостное чувство, когда ты обнаруживаешь себя стоящим на самом краю, за которым нет ничего, только смерть, способна измотать кого угодно. Стоять в одной пижаме с нацеленным на старого друга ружьем в руках такого и врагу не пожелаешь. Не вложив стволы патронов, Оксана тогда поставила на карту не только свою собственную жизнь, но и жизни всех своих близких, находившихся тогда с ней под одной крышей. К счастью, ее ставка оказалась верной, но пережитый той ночью стресс полностью исчерпал запас ее внутренних сил и требовалась хотя бы короткая передышка. В итоге, нахлынувшая на Оксану чувство облегчения все-таки сумела проломить ее оборону, настояв на том, что она имеет право позволить себе один день отдыха от бесконечной нервотрепки и суеты. И визит в гости к Руслану представлялся отличной возможностью сменить обстановку, пусть ненадолго, но отвлечься от тревог и волнений последних дней. В конце концов, Последний раз она видела его в больнице, да и то лишь мельком. Пора бы и проведать пациента. Да и чемодан свой забрать тоже. Рассказ Ксюшке о машине с темными личностями, наблюдавшими за Вильярова, несколько смазал первоначально благодушное настроение, в котором Оксана пребывала с утра. Но все планы уже были сверстаны, и она не стала ничего в них менять. С неизвестной машиной Гриша с Фазилием вполне способны разобраться и без ее помощи. Чай уже не маленький, справится. А коли обнаружит что-то действительно важное, то обязательно сообщат. Также досадной занозой душу бередили так и проясненные до конца отношения с Женей. Оксана не питала иллюзии, что он сумеет проникнуться важностью решаемой ей задачи и будет сквозь пальцы смотреть на ее заигрывание с Русланом. Рано или поздно обязательно наступит тот момент, когда ей придется определяться, что для нее важнее — обеспечение безопасности стаи или же доверие и преданность близких. Но это все потом, а пока можно позволить себе немного расслабиться и плыть по течению, пусть ненадолго, но переложив тяжкий груз ответственности на чужие плечи. Однако злодейка-судьба любит нас подкараулить именно такие моменты, чтобы сделать нам подножку в тот самый момент, когда мы меньше всего ожидаем от нее подобной подлости. Оксана даже не сразу сообразила, что именно пошло не так, и почему ее сердце вдруг учащенно забилось, а вся спина вмиг покрылась мурашками. Девушка едва не споткнулась и замедлила шаг, задача оглядываясь по сторонам. Ярко светило солнце, пробиваясь сквозь еще жидкие кроны деревьев. Впереди на крыльце стоял Руслан, приветливо махавший ей рукой. Вокруг ее ног вился разбросавший восторженный слюни кашмир. За спиной Антон гремел замком, забирая ворота. Что же пошло не так? Запах. Да более знакомый запах, настоль столь неожиданный и чуждый в этом месте, что Оксана далеко не сразу сообразила, О чем именно он говорит. Но когда понимание наконец настигло ее замешкавшийся мозг, к разбежавшимся по спине мурашкам добавился еще и холодный липкий пот. Привет! окликнул ее Руслан. Как добралась? Я тебе умоляю. Невероятным усилием Оксана вернула на свое лицо непринужденную улыбку. Это же не по горной реке сплавляться. Какие могли быть проблемы? Отрадно слышать. Он деликатно обнял ее одной рукой, другой продолжая придерживать костыли. А то я в последнее время какой-то нервный стал. По ночам до сих пор снится, как я тону, и пузыри пускаю. Время все вылечит. Оксана аккуратно отстранилась и осмотрела Руслана. Выглядишь приемлемо. Могло быть и хуже. А? Коль не ты, я бы сейчас выглядел черно-белой фотографией в траурной рамочке. Да ладно тебе, не преувеличивай. Как твоя нога? Не стану врать, все еще ноет, но жить можно. Пойдем, присядем. «Ой, извини, что заставил тебя... Брось! Мне ведь нужно хоть как-то разминаться, а то все остальные кости деградируют». В сопровождении Кашмира, яростно вращавшим своим хвостом, они прошли в дом, продолжая расслабленно щебетать надлеченные темы, хотя Оксана чувствовала, как неприятно щекочет спину, сбегающей по ней капли. «Как же тяжело отдается подобная естественность! Сколько же усилий требуется, чтобы изображать искреннюю радость от долгожданной встречи!» Столовой Антон подал им поднос с чайником и чашками, и девушка с готовностью ухватилась за возможность хоть ненадолго заняться чем-то, что не требовало постоянного контроля мимики и жестикуляции. У нас на заднем дворе мята поспела, пояснил Руслан. Арина, знаешь, обожает добавлять ее в чай. Я понимаю, сама ее люблю. Раздав чашки, Оксана уселась напротив, а Кашмир улегся у ее ног. Так что там за история с чемоданом-то? Я уже не чаялась снова увидеть. Местные природоохранники настояли. Не дело, говорят, если ваша колымага будет нам живописный вид портить. А то вода спадет, и будет она торчать у всех на виду. Непорядок, пришлось вытаскивать. За свой счет. А те, кто там за склонными не следит, свой вклад внести, не торопится. Их по-хорошему засудить следует, тебе не кажется? Мы, по их милости, чуть не откинулись, а теперь, видите, пейзажем портим. Вот уж действительно наглость второе счастье. «Наш юридический отдел прорабатывает этот вопрос», — Руслан встрепенулся, увидев Антона с упомянутым чемоданом. «А вот и виновник торжества», — Оксана обернулась, глядя на свой кфофор, точно на покойника, нежданно-негаданно вернувшегося с того света. «Мне только кажется, или он даже немного посвежел». Простые житейские реакции не требовали особого напряжения ума, освобождая его для лихорадочного осмысления, меняющейся на глазах обстановки одна единственная деталь изменила решительно все и теперь оксана спешно пыталась сгрести обратно фрагменты рассыпавшейся мозаики девушка поймала себя на том что нервно крутит в руке свой телефон сражаясь с искушением срочно позвонить своим домашним и поделиться внезапным открытием а потому положила его на стол и сделала большой глоток ароматного чая заодно и помылись да хмыкнул Руслан. арина все разобрала и просушила но сам чемодан еще влажный Поэтому мы поселили внутрь пленку, чтобы вещи не промокли по второму разу. Бог ты мой! Зачем такие хлопоты? Ну, должен я хоть как-то загладить свою вину. Вину? Ты опять за старая? Но я, как гостеприимный хозяин, так или иначе, нес ответственность за жизнь и здоровье всех моих гостей. Но вместо этого я подставил тебя под удар. Пусть неувольно, но все же. А мне твоя жизнь вовсе не безразлична, как бы пафосно и напыщенно это ни звучало. Правда? устав бороться с искушением. Оксана снова взяла телефон в руки. «Разумеется!» — Руслан выглядел не на шутку оскорбленным. «Я никогда себе не прощу, если по моей вине хотя бы волос упадет с твоей головы!» «И ты настолько озаботился моей безопасностью, что даже начал за мной следить?» Перестав крутить несчастный телефон, Оксана с отчётливым стуком поставила его на стол. «Ты о чем? Как бы ее собеседник не хмурил брови, не изображал растерянное недоумение, миг истины был безвозвратно упущен. Хватило короткого мгновения, когда его лица коснулось мимолетное выражение досады, чтобы все последующие слова Руслана воспринимались бы как неумелое вранье. «Сегодня утром за моим домом внимательно наблюдали два шпиона в большой черной машине с использованием всей необходимой и весьма серьезной аппаратуры кто «То-то устроил за тобой слежку?» «Угу. И у меня имеются все основания предполагать, что подослал этих джентльменов ко мне именно ты». Оксана сделала еще один глоток чая. Не без удовольствия наблюдая за тем, как мечется мысль в голове растерявшегося собеседника. Ты с ума сошла? Зачем мне за тобой следить? Руслан так старательно выпучил глаза, что они реально грозили вывалиться из орбит. С какого перепуга ты решила, что та слежка дело моих рук? Всего лишь потому, что та самая машина сейчас стоит на твоем заднем дворе. Девушка усмехнулась и снова крутанула телефон. Я даже знаю ее номер. Да, запах уже успел слегка выветриться. Кроме того, машину, судя по всему, сегодня загоняли на мойку. Но если уж собака что-то пометила, то от подобной метки так легко и просто не избавиться. Оставленного Кассандры следа оказалось более чем достаточно, чтобы безошибочно определить тот факт, что соответствующая машина проезжала через главные ворота особняка. Но растерянность Руслана всего лишь подтвердила изначальное предположение. «Откуда такой пристальный интерес к моей персоне?» Оксана вопросительно приподняла бровь. «Ревнуешь, что ли?» Ее полуштливый тон, впрочем, не мог никого обмануть. По лицу Руслана ясно читалось, что такого поворота он никак не ожидал, и теперь спешно ищет выход из образовавшегося тупика. Черт! Аксюшка и вправду умница. «Нет, просто...» — взгляд Руслана зашарил по сторонам в поисках ответа. «С тем камнепадом все так запутано. То есть...» Теперь Оксане пришлось немного поднапрячься, чтобы случайно не выдать свою осведомленность. Он он не был случайным. Ты только особо не распространяйся, хорошо. Следствие еще не завершено, под подозрением может оказаться любой, даже самые близкие люди и соратники. А поподробней. Кто-то устроил на мне покушение, облегченно вздохнув, Руслан откинулся на спинку стула. На нашем пути сработало взрывное устройство, вызвавшее камнепад, и я. И ты подозреваешь в его организации меня? Тут даже особого актерского мастерства не требовалось. Предложенная версия выглядела настолько беспомощной и нелепой, что Оксана просто позволила своим эмоциям выплеснуться наружу. Она возмущенно взмахнула руками, и, выскользнувший из ее руки телефон, упал на стол и заскользил по скатерти. Оксана потянулась за ним, но окружающий мир внезапно поплыл перед глазами. Что за ерунда? Она попыталась ухватиться за столешницу, но ослабевшие пальцы не удержались и соскочили, уронив чашку с остатками чая. В нос ударил насыщенный запах лимонной мяты. Понимание пришло мгновенно. Да, она уже ничего не могло изменить, да позволяла напоследок хотя бы собрать воедино несколько упоминавшихся кусочков мозаики напускное добродушие, натянутые улыбки, чай с мятой, хотя Руслан всегда подчеркивал, что терпеть не может всякие добавки. Черт! Да чего же глупо! Самому забраться в подготовленную для тебя ловушку и сунуть ногу во взведенный капкан. Оксана! «Что с тобой? Ты в порядке?» Обеспокоенный Руслан подался вперед, однако в его глазах горел огонь азарта, точного рыбака, удачно подсекшего крупного рыбину. «Ах ты, сукин сын!» Ослабевшая девушка свалилась со стула на пол. Перед ее взглядом все плыло и кружилось. Каждый удар сердца отдавался в ушах гулким эхом, а лай, меч, вокруг, стревоженного кашмира, доносился словно издалека. «Что ты мне...» «Антон, скорее сюда! Оксане плохо!» Фразы прозвучали настолько картины и фальшиво, что Оксана даже рассмеялась. А потом все вокруг заволокла тьма.